Короли возводили меня в рыцарский сан, императоры делали меня вельможей, да и когда я сам был королем, я знавал минуты упоенной гордости. Но больше всего я дорожу этой похвалой, высказанной двумя пожизненно заключенными, брошенными в одиночке, людьми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 На меня это не подействует. Если хочешь, чтобы я поверил в твои басни, придется тебе подобрать куда больше доказательств. Гамильтоновский закон экономии в оценке доказательств. Этот житель-друщоб, запертый в тюремной одиночке, был по складу ума настоящим ученым.